Страница 407. Письмо 321. Марии Львовне и Николаю Львовичу девяносто 1897 год. Октября 28. Ясная поляна. «Приписочку писал тебе у себя вечером перед ужином, потом пошли ужинать. Дору рвало, и она легла, и мы ужинали одни». Мама, левый и я. И разговорились о тебе и Коле, и о вашей жизни. И мне стало грустно. Главное за то, что мы все, я это про себя уже верно знаю, любим вас и говорим о вас, а не вам. И вот я решил написать вам обоим, Коле и Маше, то, что я вывел из этого разговора, и что думаю о вашей жизни в будущем с практической стороны. Я и прежде это думал, но теперь думаю с особенной определенностью, ясностью». Во-первых, в Покровском вам жить не надо, примечание второе, не говоря о том, что это может быть неприятно Лизе и братьям и сестрам, примечание третье, и если не неприятно, то может сделаться неприятно и вовлечь в неприятные, неоткровенные отношения. Это нехорошо, потому что это халат, это жизнь, не требует никаких усилий, а сел и живи, а усилия вам обоим и особенно Коле нужны». Ему необходимо начать свою женатую жизнь деятельностью и энергичной деятельностью. И мотив этой деятельности для него готовый и очень определенный. Это приобретение наиближайшим к требованиям совести способом средств той жизни, которую вы ведете. Хорошо быть требовательным и щекотливым к средствам приобретения, когда хоть приблизительно также же строг к себе в трате случайно находящихся, в распоряжении средств, а когда этого нет, это самообман. Можно и заняться виноградниками в Алуште, и купить имение в где бы то ни было, и энергически хозяйничать, и в земстве служить. Можно служить и в банке, и в инспекторах, и в суде. Требовательным можно быть после того, как начал деятельность, и тогда отыскивать наиболее согласную с требованиями совести, а не тогда, когда никакой не начал, и когда требования совести нарушены более всего праздностью. Вот, Коле, главное, что я хотел сказать, и что я слышу от всех, и не могу, к сожалению, не согласиться. Непременно работай, энергичная работай, чем скорее, тем лучше. Покровского же, раз начато, пусть будет временным местопребыванием. Примечание четвертое. Если ошибаюсь, простите, целую вас. Примечание. Первое. Толстой имеет в виду свое письмо к Марии Львовне Аболенской, написанное в тот же день. Том 70, письмо 214. Второе. Покровское. имя Евгения Аболенской, матери Николая Аболенского. Третье. То есть матери, братьям и сестрам Николая Аболенского. И четвертый перевод с французского начитано в тексте письма. Конец примечаний.